Глава 13 Она сделала пару кругов вокруг площади, разделенной прямыми линиями, как пирог или колесо прялки, и приняла снижаться. С высоты казалось, что плитка, какой вымощена круглая площадь, живая, подвижная, и только снизившись, становилось очевидно, что никакой плитки нет вовсе, а то, что сверху казалось иллюзией движения – пропасть и мелькающие в ней языки пламени. По сторонам от 12 колон, окружающих центральную площадь, тянутся каменные мосты. Они встречаются ровно посередине, соприкасаясь краями, сливаясь в единый монолит. Но в самом центре зияет дыра, над которой парит сгусток тусклого света. Магическая печать, сдерживающая разлом. Эту самую печать и питают 12 хранителей своей магии. Среди них есть демоны, наги, фурии и гарпии. Уборотни, и даже люди, если верить блеклым пятнам и хаур. Сделав еще крупно до огромной площадью, Гарпия направилась к хранителю в развивающейся на ветру мантии, в котором Харлей признал Херувима, высшего огненного демона, притом светлого, искривился так, словно у него заболел зуб. Будь его воля, он бы выбрал кого попроще. Но здесь полагалось положиться на Гарпию. Она располагала явно большими познаниями, чем он. Кроме того, на Херувиме были белые одежды, в то время как на всех остальных черные. А значит, он здесь что-то вроде главного хранителя, и просить артефакт им предстояло именно у него. Слова просите Светлой никак не хотели уживаться в одном предложении, и сердце Харлея ёкнуло. Что, если он все испортит? Выкажет презрение к святоши, или, как это водится, когда встречаются темные и светлые, устроит драку. В память о тех временах, когда темные и светлые враждовали так, что если верить сказкам, которые рассказывал Пандора, раскололи целый мир на две половины. Сменив трансформу и спрятав огненного демона за ментальными оковами, Харлей почувствовал себя более уверенно. Решив вообще не открывать рост безнадобности, он направился вслед за Пандорой к светлому, от которого сейчас зависела его судьба. Нет, их с Пандорой судьба. Ведь если Немезида нагонит их до разрывок кровной привязки, ее целью станет не только демон, но и Гарпия. Когда он приблизился по гигантскому каменному мосту, Гарпия и Свет вы уже разговаривали. У нас не было другого выхода, донесся до Харлея голос Пандоры. Если бы не Немезида, мы никогда не пришли бы сюда. Светло явно был возмущен ее словами, сильно возмущен прямо в крайней степени. Но природная спесь явно мешала ему дать волю гневу и, обратившись сходу, выставить их вон. И наличие приблизившегося и замеревшего рядом с гарпией темного явно не шла на пользу его самообладанию. «Вы вторглись на запретную территорию», — свысока бросил он, смирив хоролей презрительным взглядом. «Мы в курсе», — не удержался демон недалеко как минуту назад решивший молчать и положиться во всем, что касается переговоров со Светлыми, на Гарпию. Да не замедливо дернуть его за рукав и наступить на ногу, старательно улыбаясь при этом хранителю. «Мы, правда, не могли иначе». Демонстративно игнорируя Харлея, хранитель обратился к Гарпии. «Почему ты не прибыла одна, дитя?» «Твой приказ защищать демона от Немезида не значит, что ты вправе подвергать опасности население целого города и Альянса Двенадцати. Ты должна была прийти одна». Судя по прищеру Гарпии, говоривший очевидные вещи Светлой, знатно бесил ее, но все же она держалась явно в лучших Орлея. Демону показалось, что в особенности ей неприятно слышать от Херувима «дитя» и прочие наставления. «Я не могла оставить объект без присмотра, тихо проговорила она. «Немезида идет за нами по пятам». Тем не менее, пока инкуб, Херувим скривился. «Здесь разговор у нас не получится». Губы Пандоры жались в одну линию. При этом ее каблук с такой силой впился в носок ботинка демона, что тот чудом сохранил маску бесстрастия на лице. «Мы сюда не разговаривать прибыли». «Вежливо». Но с достоинством, — сказал Гарпия, — дайте нам ловушку, и мы тут же уйдем. «Я неясно выразился, дитя?» — бесстрастно спросил Светлой. «Пока высший демон находится в такой близости от разлома, мы не будем говорить. Он должен удалиться на безопасное расстояние». «Он не удалится на безопасное расстояние», — процедила закипая Гарпия. «За нами идет Немезида». Я рискую не найти в целости и сохранности объект, который обязан защищать по приказу департамента. Светлый пожал плечами и расправил их еще величественнее. Что ж, значит такова его судьба. Но жизнь одного демона не стоит жизни сотен, которыми ты такая вы рискуешь, дитя. Пожалуйста, скажите, вы дадите нам артефакт. Сжимая пальцы в кулаки, проговорил Гарпия. Ты упрямое дитя. Возвращайся без демона, и тогда мы поговорим. А сам-то кто, святоша? Окрасился Харлей. Забыл о том, что ты тоже демон. Вы зовете себя светлыми, но, по сути, вы такие же, куча высокомерных засранцев, возомнившие о себе не весть что. Пандора силой двинула локти моему под ребра и прошипела что-то о том, что если он не прекратит это свинство, пожалеет. Затем, вдохнув и выдохнув, снова обернулась к светлому. «Я не могу оставить объекта в одиночестве, потому что не имею права рисковать его жизнью. Таков приказ моего начальства. Кроме того, нас с Харлеем держит держит вместе кровная привязка. Так что умрет он, умру и я». «Вот так тебе, святуша. Получи и распишись». Харлей с трудом удержал ядовитый ответ на кончике языка. Хотя сверкнувшие фиолетовым светом глаза инкуба сказали о многом. Светлый скривился, как ханжа, который слышит слово на букву П, и окинул Гарпию задумчивым взглядом, поджав губы. Вы поэтому миновали разлом в оке бури который ближе к Слицбергу, и прибыли сюда в ламе? Не хотели искушать судьбу? П поэтому, с небольшой заминкой произнесла Гарпия, причем прозвучало зло, Харлей решил, что светлый вконец достал ее. Это объясняет. После паузы снизошел до ответа хранитель. Стал быть, трюк скромной привязкой сильно озадачил его. А Харлей только сейчас в полной мере понял, почему Гарпия поступила именно так. Не будь сейчас между ними такляты привязки, мало кто бы дал за жизнь наследникам многомиллионной корпорации ломанный грош. Взять хотя бы этого святошу? Так вы дадите нам ловушку? Не сдавалась Гарпия. Ваш альянс – последний шанс для нас и нефигуральном смысле. Хранитель глубоко задумался. Будь на то воля Харлея, он бы как следует встряхнул сейчас этого святого выскочку, и, если надо, вытряс бы из него так необходимый им артефакт. Святоша же жевал губами, хмурился, переводил взгляд с Харлея на Гарпию с таким умным видом, словно решал в уме арифметическую задачу. Когда, наконец, он кивнул своим мыслям, собираясь заговорить, Мост под ногами Харлея задрожал, демон инстинктивно оглянулся. И в этот же миг воздушная волна отбросила его назад и поволокла по камню. Мимо пронеслась легкая фигурка гарпии, переворачиваясь в воздухе и сминая крылья. В последний момент Харлей все же успел схватить Пандору за руку, не давая скатиться с моста в пропасть. Вокруг грохотало, а мир сотрясался. Сгусток тумана над пропастью пульсировал и бешено мигал, словно ожившая сигнализация. Те концы каменных мостов, что были ближе, сотрясались и рушились, неслись в зияющую пустошь бездны оглушительным камнепадом. Глубы черного дыма из-за разлома, оглушительный гром и адский хохот были свидетельством тому, что на этот раз из-за разлома рвется в мир сила, значительно превышающая силу Альянса Хранителей. В этом грохоте, чудом цепляясь прорезавшимися когтями за гладкий шлифованный камень, Харлей не отрывал глаз от застывшим напротив на самом краю лица Пандора. Тело Гарпии болталось над пропастью. Воздушные волы не давали расправить крылья. Если бы не рука Харлей, сжимающая ее запястье, Пандора уже утянула бы в черную клубящуюся бездну. В зеркальцах глаз, в густых клубах черного дыма и хлопьях сажи Харлей видел свое лицо, перекошенное от ужаса. От страха за нее. Ведь всего лишь мгновение было у него, чтобы поймать лету ее руку. А что, если бы не успел? Пандора открывал и закрывал рот, не решаясь кричать, просить от охватившего ее ужаса. «Держись, сладенькая», — одними губами проговорил демон. И гарпия закивала, глотая слезы. «Не бойся, я не дам тебе упасть». О том, что если умрет она, и ему не жить, Инкуб не думал. Хрупкую фигурку поднимал в воздух, била о камень, крылья, бесполезно развивающиеся за спиной, только мешали. Тонкие изящные пальцы, мокрые от пота, скользили в руке демона, норовели выскользнуть в любой момент. Держи за запястье!» — крикнул демон, и Гарпия, бледнее на глазах и кусая губы, послушно закивала. Каким-то чудом Харли ухватился поудобней, и ощутил ответное сжатие. Миллиметр за миллиметром он втаскивал Пандору обратно. Время застыло, а сотрясающийся в адской пляске мир утратил реальность вместе со своими зыбкими границами. Он так и не понял, как это произошло. Последний рывок, и вот они покатились по камню, к монументальному подножию колонны. Он сжимал Пандору в объятиях так крепко, что она задохнулась все еще не веря, что Гарпия здесь, с ним, живая, и ее жизни, по крайней мере, сейчас ничего не угрожает. Перед его мысленным взором она неслась в пропасть перекошенным криком лицом, и первыми вспыхивали серые крылья за ее тонкой спиной. Сообразив, что Пандора в полуобмороке от того, как он сдавил ее хрупкое тело, демон ослабил хватку и приподнял голову. Разлом грохотал. К сгустку туского света, царившему посередине, тянулись магические нити хранителей. Огненные, ледяные, радужные, светлые и темные. Дорожки магической крови, питающие печать. Тусклое облачко света содрогалось от клубов тьмы, бьющих снизу. Вот от него отделился огненный шар и с невероятной скоростью понесся в их сторону. Харлей торопливо пригнул голову, накрывая руками бледное лицо Пандоры. Но ничего не произошло, удара не случилось. Вместо этого раздался оглушительный рев, полный боли и страдания. И когда Харлей рискнул посмотреть снова, увидел, что глава хранителя лежит на боку, бессильно сжимая посох. А его белоснежная одежда окрашивается алыми разводами. Потащив гарпию колонии и усадив ее в выемку узора, Харлей пополз к светлому. «Дай мне посох!» Прокричал он, пытаясь высвободить из-за его дрожащих, но все еще сильных рук хранителя. «У тебя не выйдет!» – простонал Светлый. «Только сильные маги!» «Я был в обители Лерит!» – прогудял Харлей. «Был в садах наслаждений и за гранью врат. У меня достаточно силы, чтобы занять твое место!» Услышав это, Светлый неожиданно кивнул и разжал руки. Титаническим усилием Харлей поднялся на ноги, опираясь на посох, а затем занял место хранителя – огненный круг посреди моста. В этот заряд он вложил всю свою силу, всю мощь и желание выжить. Выжить любой ценой, потому что только тогда останется в живых Пандора. Огненная магия кипела в крови, вырываясь на свободу, просачивалась в посох и многократно усиленно била в цель. Харлей давно оглох и ослеп от грохота вспышек, грохающих над головой, боли и напряжения. Словно сотни молний, как иглы прошивали его тело, чтобы, минуя этот слабый проводник из мяса и костей, попасть в другой, более совершенный и подходящий, магический посох хранителя. Демон сам не знал, каким чудом держался на ногах. Текущая через него магия была такой сильной, что он в любую секунду был готов к тому, что его разорвет на куски. Каменный мост, на котором он стоял, продолжал осыпаться. И еще буквально пару ударов снизу, и он, Харлей Давуд, понесется в бездну вместе с этим камнепадом. Здравый смысл говорил отступить, но упрямство не позволяло укрениться этой мысли. Как бы там ни было, он будет стоять намертво до конца. Мост, на котором стоял Харлей. Прекратился дрогаться так же неожиданно, как начал. Но демон не заметил этого. Силы покинули его. И, покачнувшись, инкуб неуловко осел прямо на сияющий под ногами круг. Следом, глухо звякнув о камень, упал посох.